Двадцать четвертое. Я дарю свое уважение тому человеку, готов назвать избранным, того, кто, будучи не занят, ожидая чего-либо, не примется барабанить и постукивать всем, что только попадется ему в руки, палкой, ножиком, вилкой, еще чем-нибудь, это покажет мне, что он размышляет. Но, по-видимому, у многих людей зрение всецело заменило собой умышление, они стараются познать свою жизнь посредством того, постукивание. Если в данный момент нет сигары, отвечающей этой же цели, по той же причине они постоянно вслушиваются и вглядываются во всё, что происходит вокруг. 25. Ларош Фуко очень метко заметил, что трудно глубоко уважать и вместе с тем сильно любить кого-нибудь. Следовательно, остаётся выбирать: домогаться ли нам любви или уважения людей? Любовь их всегда корысна, хотя и на разные лады. К тому же, способ её приобретения не всегда таковы, чтобы ими можно было гордиться. Человек обычно любит тем больше, чем более низкие требования он предъявляет к уму и к душе других. При том серьёзно, а не из лицемерия, и не в силу той снисходительности, какая вытекает из презрения. Если вспомнить Правильное извлечение гельвеция. Количество ума, необходимое для того, чтобы нам понравиться, точный показатель той степени ума, которой обладаем мы сами. Тогда из этой посылки вывод станет ясным сам собою. Не так обстоит дело с людским уважением. Его приходится завоёвывать против их воли, и потому-то его так часто скрывают. Оно дает нам гораздо большее внутреннее удовлетворение, ибо связано с ценностью нашей личности, чего нельзя сказать про людскую любовь. Любовь субъективна, уважение же объективна. Правда, что зато любовь людей приносит нам больше пользы. Двадцать шестое. Большинство людей настолько субъективны, что в сущности их... не интересуют ничто кроме самих себя. Из-за того получается, что о чём бы ни зашла речь, они начинают думать о себе, любая тема, если она имеет хотя бы случайное весьма отдалённое отношение к их личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они уже не в силах понять и судить об объективной стороне дела. Точно так же они вовсе не слушают никаких доводов. раз эти последние противоречат их интересам или тщеславию. Потому-то они так часто рассеяны, так легко обижаются и оскорбляются, что, беседуя с ними объективно, о чем бы то ни было, невозможно предусмотреть всего, что может иметь какое-либо отношение, притом, пожалуй, невыгодное, к тому драгоценному и нежному «я», с которым имеешь дело. Кроме своего «я», Всё остальное их вовсе не касается. Не понимая правдивости, меткости, красоты, тонкости или остроумия чужой речи, они выказывают утончённейшую чувствительность ко всему, что хотя бы самым отдалённым, косвенным путём может задеть их мелочное чславие, вообще выставить в невыгодном свете их драгоценное я. С этой обичливостью они похожи на маленьких собачек, которым так легко нечаянно наступить на лапу, от чего тебя поднимают отчаянный виск, или же на больного, покрытого ранами и опухолями, к которому совершенно нельзя прикаснуться. У иных дело доходит до того, что выказать, а то даже просто не суметь скрыть в беседе с ними свои достоинства и свой ум, значит нанести им оскорбление. Правда сначала они скрывают свою обиду, и только позже неопытный собеседник их чётна будет ломать себе голову, стараясь понять, чем он мог навличи на себя их гнев и обидеть их. Зато так же легко расположить их к себе путём лести. Поэтому их суждения нередко вследствие подкупа всегда в пользу их партии или класса. И никогда не бывают объективными и справедливыми. Всё это обусловливается тем, что в них воля значительно преобладает над сознанием, их убогий ум совершенно подчинён ей и не может ни на минуту освободиться от этой подчинённости. Жалкая субъективность людей, вследствие которой они всё сводят на себя и из любой идеи прямым путём возвращаются опять-таки к себе, Великолепно подтверждает со астрологии приурочивающий движение огромных космических тел к жалкому человеческому я и ставищий появление комет в связь с земными раздорами и гнусностями. А это практиковалось всегда, даже в древнейшие времена.